Глава 18. 4 секунды. Как же это мало. Шар принял на себя первую волну тварей и слегка прорядил вторую. Правда теперь из оружия у Воронцова остались только револьвер и нож. Хотя нет. Беляж, боевая трансформация. Используй все, что умеешь. Прислужник проскользнул между ног сбившихся в кучу людей и прыгнул прямо на зараженных. Их было пятеро, они как раз выскочили с улочки за спиной Воронцова. Еще в прыжке Беляш принял свой жуткий боевой облик. Удар ошеломлением, захват самого неудобного в стороне арканом, снести у замедлившегося когтями часть лица, пробить острым наконечником хвоста сердца, опрокинуть лапами третьего, вогнав прямо на лету коготь левой лапы в глаз. На все про все у него ушло три секунды. Вот только Константину некогда было любоваться машиной смерти, которой стал прислужник. В жизни очень милый пушистый зверек. Он развернулся спиной к побоищу, чтобы встретить троицу, которая спешила со стороны площади, откуда они только что пришли. Это были запоздавшие. Они неслись прямо на него, слегка пригнувшись, с черными лицами, проступившей наружу тьмы. Выстрел первый опрокинулся на спину. Заряженная пуля в грудь работала не хуже, чем в голову. Рядом хлестка, как плетка, щелкнула винтовка отца семейства. Не повезло. Пуля угодила в плечо. И результата от этого было немного. Кроме того, что все же тварь крутанула вокруг своей оси, и она потеряла скорость. Выстрел. Третий качнулся в сторону, и пуля ушла в молоко. Еще выстрел. И снова неуловимое движение. Пуля, свиснувшая над плечом, добила подранка, который только распрямился, чтобы продолжить атаку. Еще на один выстрел времени уже не осталось. Зараженный протаранил вышедшего вперед Воронцова, опрокинув его на спину. Последняя физическая защита слетела, приняв на себя удар. Спас беляж, который развернувшись, кинул восседающего на хозяине зараженного каким-то странным, еще невиданным Константином умением. Дистанционная атака, которую применил прислужник, выглядела как два гибких хлыста, пробившихся прямо из-под земли. Один справа от воронцова второй слева. Изогнувшись, они вошли острыми трехгранными шипами в бока твари, затем резко хлестнули, сбрасывая зараженного с Константина. При этом они светились, а чернота исчезала, словно те ее впитывали. А потом тело стало высыхать, как было в самом начале, когда Беляш явил себя новому хозяину в поселке Авии. Воронцов вскочил на ноги и огляделся. Его группа была цела, вокруг только трупы зараженных. Но ему показалось, что солнце сварога слабеет. Свет стал не таким насыщенным, а огненный шар уменьшился в размерах. «Бегом! Схватили тележку с батареями и клеткору!» – заорал Воронцов. Он уже видел, как со стороны площади бегут новые израженные. Их было с полсотни, но это, скорее всего, далеко не все, и встретить их нечем. Конечно, в запасе оставался теневой фантом, что так выручил в бою со жнецом. Он чувствителен к ведам света, кое и является солнце сварога, но Воронцов решил его приберечь на крайний случай, если они не успеют вырваться, а свет погаснет. «Шевелитесь», – подтолкнул он женщину, которая замешкалась. «Один шанс добежать до ворот и закрыть их, иначе конец. Телегу не бросайте, без батарей не уйдем». И люди побежали. Детей подхватили на руки. Кто был без них, толкали телегу. Константин бросил взгляд на массу зараженных. Оскаленные зубы, белые глаза, многие перемазаны в крови. На улице им было тесно. Они рвались вперед, сбивали друг друга. Кто-то падал, и остальная стая, а это была именно она, шла по телам. Вот только они оказывались невероятно крепкими и легко поднимаясь, включались в погоню, хотя несколько прилично отстали, похоже им конечности поломали. «Беляш, они могут тебя ранить». Прикидывая, что боевой ипостаси у прислужника осталось еще минут на пять, спросил Константин. «Нет, хозяин, хотя их прикосновения мне неприятны. Они холодные и высасывают силу, я ослабну». «Задержи их». «Как только мы доберемся до ворот, уходи!» «Да, хозяин!» И зверь в белесой чешуйчатой шкуре с шипами, клыками, когтями и арсеналом умений, взяв разбег, стремился навстречу тварям, которые были всего шагах в двадцати. Воронцов пятился, не рискуя поворачиваться к зараженным спиной. Он выстрелил еще дважды. Промазать в эту кучу было нереально. Барабан опустел». Переломив револьвер, он вставил последний скорозарядник с рунными патронами. И если беляш их не задержит, то и эта семерка не спасет. Надо сказать, атака прислужника была впечатляющей. Он использовал все, что имел в арсенале. Первым последовало ошеломление. Три квадратных метра площади на небольшой улочке в плотную массу зараженных. Передние замедлились, а задние их сбили, затаптывая. Затем последовала новая способность – удар гибкими хлыстами. Они пробили сразу по два тела, заставив врага снова смешаться. Жаль, Беляш не мог использовать призрачный шаг. В бою способность становиться невидимым была совершенно бесполезна, поскольку работала только тогда, когда он не находился в контакте с противником. И стоило ему совершить атаку, как невидимость слетала. Что поделать? Разведывательное умение. «Вот сейчас бы гранаты пригодились», — подумал боярин, стреляя в одного из зараженных, который выскочил из дверей дома с левой стороны. «Нужно будет что-то массовое прокачать». В этот момент Беляш ворвался в порядке врага. Видимо, он использовал ускорение. «Три секунды. Кажется, это так мало. Но каков был результат?» Он протаранил сразу четыре или даже пять рядов, раздавая удары когтями, хвостом. Зараженные смешались, их центр был опрокинут. Вот только они совершенно не знали страха. Видимо, их примитивное сознание работало только на атаку. Причем Белиша они не воспринимали как живой объект. Те, что с краю, вместо того, чтобы атаковать его в спину, бросились дальше в погоню за людьми. Константин выстрелил в высокого и вполне прилично одетого мужчину лет 50. Он был самым шустрым. Одежка его, надо сказать, выбивалась из общей массы. Таких он видел чаще в центре Тверда, возле управы или банка. Скорее всего, не местный, может, в гости приехал. Но сейчас не до разгадок. Шустрый мужик набирал потерянную скорость, и теперь их разделяло шагов 20. Остальные существенно отставали. Пуля угодила не в грудь, а в живот, но это было неважно, результат оказался таким же, как и у остальных. Тот рухнул на землю и стал биться в конвульсиях, сосыпающиеся с кожи чернотой. Да, хорошие боеприпасы сотворила Лада, и ведь работают в обычном револьвере. Интересно, зачем она тогда наносила руны на карабины, если для них все равно нужны заряженные пули? «Это все потом, сейчас не до этого». До ворот оставалось шагов 25. Все остальные уже добежали и, даже навалившись на створки, стали прикрывать их. Правда, захлопывать не торопились. В кармане завибрировал мыслеглаз. Юлия предупреждала, что скоро свет погаснет, а значит, нужно торопиться. Константин развернулся и одним рывком добежал до ворот. На бегу он скользнул по поводку в мысли Белиша, и тут же окунулся в его эмоции. Это было упоение боем, а еще прислужника просто распирало от поглощаемой энергии тварей. Но завязнув в основной массе зараженных, он пропустил мимо себя не меньше полутора десятков тех, кто игнорировал свалку и пошел в обход. «Как закончишь, давай на взлеты ко мне», — приказал Воронцов. «Слушаюсь, хозяин». Отозвался беляж и вонзил в сердце зараженного, но очень бодрого старика заостренный кончик хвоста. Боярин даже ощутил, как в копилку прислужника капнула черная энергия. Похоже, за эту потасовку он сможет поднять еще пару умений, если не серьезных. Но это позже, когда он выберется. Солнце сварога погасло, когда ему оставалось преодолеть метров семь-восемь. Мир погрузился в привычный вечерний сумрак. Да еще черные тучи как висели над поселком, так и висели. Светцы на стенах горели, но очень тускло. Те, что в воротах, были вообще погашены. Воронцов прибавил скорости. Но именно в этот момент с самой крайней улочки вдоль стены на перерез ему вынеслись шесть зараженных, четверо из которых ломанулись к воротам, а двое на него добавок из караулки через дверь наружу просочились три тени. Они мгновенно навелись на людей, которые ожидали его. Пробиться к ним сходу было невозможно, и Воронцов принял единственное правильное решение. «Закрывай!» – заорал он, вложив в приказ стальные нотки, и, вскинув руку, выстрелил по теням, которым створки были не преграда. С первым выстрелом повезло. Свалил сразу пару, прошив их насквозь. Последняя прикрылась одним из зараженных, бабой в каких-то грязных обносках. Но снова повезло. Пуля, прошив ее хилую грудь, успокоила и тень. Еще одного захваченного чернотой, что понесся на него, Константин срезал в последний момент. Он проскользил по грязи и замер у его ног. Створки сомкнулись, отрезая Константина от спасения. Четверка зараженных налетела на них, те вздрогнули, но не поддались. и, Видимо, на них налегли все, кто вырвался из поселка. Поняв, что добыча ускользнула, они развернулись к единственной оставшейся цели – Беляшни в счет. Теперь солнце с ворога не мешало, и Константин сначала активировал теневого фантома, а потом и сам ушел в тень, и началась резня. Теневик возник за спиной у тварей, какому-то тучному и очень неповоротливому мужику. Он просто вырвал позвоночник, пробив когтистой лапой насквозь. Затем прикончил второго, подростка с длинной тонкой шеей, на которой непонятно, как башка держалась. Константин не стал ждать развязки. Со спины набегали новые, проскочившие мимо белеша. Разогнавшись, Константин взлетел по лесенке на парапет стены – Не сказать, что то высока, метров пять всего. Время катастрофически утекало. «Хозяин, тут тени, я ухожу!» раздался в голове голос Белиша, который, похоже на сосавшись энергии, был слегка опьянен. «Уходи», — разрешил Константин, оглядываясь. «Пара табуреток, на которых дремали часовые и светец, Больше ничего. Твари уже близко, и их было много». Больше двух десятков. Теперь они перли не сплошной массой, но это ненадолго. Если они все налетят на ворота, снесут створки к черту. Протиснувшись между козырьком и стеной, Воронцов вывалился наружу, повиснув на руках. До земли метра три. Он разжал пальцы и скользнул брюхом по стене, приземлился нормально, без травм. Теперь осталось добраться до Литкора, который висел чуть в стороне метрах в двухстах. Его, если так можно выразиться, отряд все до единого держали ворота и держали из последних сил. Не выходя из невидимости, которой осталось чуть больше минуты, он добежал до них. Что ж, беглецы поступили логично. Дети и девушка, которые присоединились к ним, тащили тележку к литкору, а взрослые пытались заклинить створки. Частично им это удалось. Для этого использовали трупы стражи и их карабины. Сейчас их стволами вниз вбивали во влажную землю. Что ж, не по назначению, но все же результат. Воронцов достал мысли глаз. «Юлия», — вызвал он боярышню. «С тобой все нормально», — получил он немедленный ответ. «Я не вижу тебя. Ты все еще в поселке?» «Я выбрался. Сейчас в тени укрылся. Меня не видно. Но я вижу тебя и мало на крыше Литкора». Он еще при силушке? Да, что ты хочешь? Ворота вам видны плохо, но сейчас я направлю Белиша зависнуть над врагом. Мне требуется мощная веда по площади, примерно метров на 10 квадратных, точно под него. Сделаем, не задавая больше лишних вопросов, резко произнесла Боярышня. Только скажи, когда? Секунду, ответил Константин. «Беляш, нужно, чтобы ты завис метрах в пятнадцати над всеми тварями, так, чтобы ты расположился в центре наибольшего скопления. Когда, скажу, улетишь, все ясно?» «Да, хозяин», — ответил прислужник, и Воронцов скользнул в его сознание. 10 секунд, и крылатый зверек завис в нужной точке. А твари продолжали пребывать, там их было уже больше сорока. Зараженные толпились перед воротами, но давить все вместе еще не догадались. Так, четыре или пять особей налегали на воротины. Трое вообще жрали погибших товарищей. Остальные тупо стояли и прислушивались к ударам. Хорошо, пока люди все делали молча. Константин вернул мысли глаз к виску. «Готовы? Видите Белиша? «Да, плохо, но видим», — ответила Юлия. Прямо под ним противник, — продолжил инструктировать Воронцов. «Нужно что-то точно по тому месту, площадное и убойное, но осторожней, людей у ворот не зацепите». «Готовься, только сразу, как скажу, отзывай Белиша, огонь будет до небес». Секунды текли. Воронцов даже из невидимости вышел, но никто из беглецов в сумерках на него внимания не обратил. «Отзывай», — скомандовала Юлия. «Беляш, ко мне!» – отдал четкий приказ Константин, и уже через секунду маленький полупрозрачный зверек с приличной скоростью рванул к нему. Те, кто удерживали ворота, не смотрели вверх и снова ничего не заметили. Ну что сказать, наводка оказалась точной. С неба, рассыпая огненными искрами, падал раскаленный шар размером с арбуз, Только сейчас люди начали задирать головы, толкая друг друга локтями и показывая вверх. «Все отворот! ворот!» – заорал, что из мочи Константин. – «Бегом к Литкору!» Беженцы завертели головами и с удивлением уставились на спасителя, который неведомо как оказался с другой стороны. И Естественно, приказ никто не выполнил, а дальше было поздно. Этот вариант, плохо знакомый с мощными ведами и ни разу не видевший их в действии, Воронцов не предусмотрел. Огненный шар ударил метрах в семи заворотами. Все, что смог сделать боярин, это рухнуть на брюхо. Не соврала Юлия. Столб огня был и вправду впечатляющий. Метров на двадцать пять. Вспышка осветила все вокруг, ударная волна смела кое-как подпертые ворота, снеся их и закинув метров на 10 дальше по дороге, ведущей к поселку, название которого Воронцов так и не узнал. Одна из них зацепила женщину, которая так и не успела залечь. Тяжелые доски снесли ее с ног, отбросив в сторону. Она упала прямо напротив Воронцова. Череп был расколот и сплющен, все вокруг быстро пропиталось кровью. С такими ранами не живут. Следом пришел вал огня. Он прошел над лежащими ничком людьми. На мужике с винтовкой вспыхнула одежда, и он принялся кататься по влажной земле, сбивая пламя. И хорошо, что не попытался встать. А потом огонь резко отпрянул, словно кто-то приказал, и дальше бушевал уже внутри поселка, Отрезая выживших зараженных от добычи. Тварям пришлось хуже всего. Незнакомое веда ударило точно в центр их сборища. Те, кто были ближе всего к эпицентру, обгорели до костей почти мгновенно. Те, кто стоял метров на пять дальше, теперь бегали, объятые пламенем. Что ж, можно считать этот арт-удар условно удачным. Не обошлось без потерь от дружественного огня, но большинство были живы. Воронцов, понимая, что пламя недолго будет сдерживать зараженных и скоро опадет, а внутри поселка хватает тех, кто не пострадал от удара, и они тут же ломанутся на людей, вскочил и заорал. «А ну встали и к клеткору!» И на этот раз подействовало. Подгоревший мужик вскочил первым и принялся поднимать свою низенькую плотненькую жену, которая испуганно таращилась на Константина. «Живее, иначе все здесь ляжем!» И тут из пламени появилась черная тень. Похоже, ей было плевать на огонь. В нее-то Воронцов и всадил последнюю пулю из револьвера. До народа, которого, похоже, слегка контузило разрывом веды, дошло, что пора бежать. Бросив взгляд на погибшую, все понеслись к Литкору, хотя бежать это сильно сказано, ковыляли кое-как. Быстрый шаг, гораздо более точное определение. Воронцов отходил последним, зарядив в револьвер уже обычные патроны. Они преодолели чуть больше полусотни метров, когда пламя в воротах опало. Отцветы огня еще плясали, занялись дома, что стояли по соседству. Скорее всего, к утру поселок выгорит, поскольку тушить его некому. Воронцов шел в полоборота, держа взглядом ворота. Он снова выпустил Белиша. Да, тот сейчас лишился своей основной ударной мощи и теперь сможет принять боевую трансформацию не раньше, чем через час. Но все равно он сможет своим ошеломлением, арканом и хвостом сделать больше, если зараженные кинутся в погоню. Ну, как ни странно, не кинулись. В поселке несколько раз слышались выстрелы. Видимо, кто-то еще отбивался. Может, мозгов не хватило попытаться свалить, а может, не было шанса, но эта стрельба притянула тварей, и они отправились искать добычу на звук. Почти десять минут. Столько потребовалось, чтобы его подгоревший, контуженный, испуганный отряд добрался до Литкора. Прекрасная Анна висела в метре от земли, а нанятые Воронцовым рабочие заканчивали менять сломанную лапу. Детей, как и тележки с батареями, видно не было. Женщина, которая защищала свою дочку, которая потом ушла с тележкой, рванулась к одному из мужчин и, рыдая, бросилась ему на грудь. Тот обрадованно обнял ее, что-то спросил, облегченно выдохнул, услышав ответ. Как он умудрился проморгать появление детей? Потом отстранил жену и вернулся к работе. Остальные смотрели на сцену воссоединения, с трудом давя в себе злость. Интересно, как удалось заставить их продолжать работать, а не бежать в поселок, спасать своих? Ну да будет время выяснить. Хотя, похоже, ничего сложного. Мал на крыше, рядом с ним витор с пулеметом. Это ли не аргумент? Юлия, сбежав по трапу, соскочила на землю и бросилась обнимать Воронцова. «Живой!» прошептала она. «Живой!» подтвердил Воронцов, быстро поцеловав девушку. «Но без вас бы с малым я не выбрался, и они тоже». Юлия окинула взглядом людей, которые прислушивались к разговору. «И что с ними делать?» «Ну, здесь точно бросать не станем», ответил Воронцов. «Возьмем с собой и высадим на следующей стоянке. Дам им по паре золотых на первое время, а вось не пропадут». «Они жирно» поинтересовалась боярышня. «Ты их спас, так еще и денег подкинуть». Воронцов мысленно усмехнулся. «Да, этот мир не дорос до социальных программ. Люди здесь сами по себе». «Не обеднее от потери пары десятков кун», отмахнулся Константин. «Мне гораздо более жалко то, что я заплатил этому упырю ведуну в три сотни золотом и в два камня батареи встали». «Этот урод меня на полтысячи опустил, а то и побольше. А пробиться к нему в дом после того, что устроил черный, не вышло. Если погиб, останется там золото с камешками, пока мародеры не явятся». «Может, удастся до этого дома дойти?» – поинтересовался Дрозд, который в отсутствие мало опекал боярышню. Причем вооружен он был уже артефактным карабином, который сделала Лада. «И не думай». Там тени, которых только веды света берут, и жутко живучие обращенные ими люди. Сильные, быстрые, на обычные пули почти не реагирующие. Так что ящер с этим золотом нужно сваливать». «Да уж, хлопотно вышло», — согласилась Юлия. Словно в ответ на предложение Воронцова, Ледкор медленно опустился обратно на землю, отремонтированные лапы скрипнули, но выдержали. По трапу сбежал Родим, на ходу улыбнулся Константину и пошел осматривать работу. После чего честно расплатился с мужиками. Правда, те больше смотрели в сторону поселка. Воронцов тоже обернулся. В сумерках были хорошо видны всполохи. затянутые затянутое тучами небо поднимались столбы дыма, самые густые в районе ворот, куда Мал запулил своей ведой. Но были и другие. Видимо, при катастрофе там опрокинулось что-то горючее. Вот и занялось, отушить некому. Кто еще жив, прячется, а зараженные могут только жрать. Теням вообще до фонаря. Мы закончили. Сейчас Лада батареи снимет, заменит на новые и взлетаем. Подойдя и пожав Воронцову руку, сообщил капитан прекрасной Анны. «С этими что делать будешь?» Он мотнул головой в сторону беженцев, которые стояли возле трапа и обнимали своих детей. «С собой возьмем», — ответил Константин, — «как и работяг, что тебе помогали. Высадим их при первой же возможности. Если их тут оставить, до утра не доживут. Скоро зараженные из поселка полезут и схорчат их». «Ну, тогда Малк», — позвал он своего второго пилота. Тот появился буквально через секунду высунув голову из дверного проема. «Бери погорельцев», — распорядился Родим, «и веди их в трюм. Утром высадим в людных местах». «Мне в тыву надо», насупился один из мужиков. «У меня там жена на сносях осталась, и мать». «Иди», — неожиданно легко согласился Константин. «Но их уже не спасти. Нет там живых. До да кого тени не добрались, тех зараженные тьмой сожрали». «Вон», Боярин махнул рукой на тех, кто прорывался с ним. «Спроси, как мы оттуда улепетывали, как их пули не берут». «Так что до ворот ты дойдешь, может, даже в поселок войдешь, но там тебя и сожрут». «Дайте мне полчаса», — набычился мужик. «Заберу своих и вернусь. Если вы выжили, значит, и они могли». «Иди», — пожал плечами Воронцов, — «у тебя ровно полчаса». Мужик кивнул и, забрав у отца семейства винтовку, ротку и все патроны к ней, припустил к поселку. «Беляш, давай на взлет», — мысленно позвал прислужника боярин. «Следи за этим, ни во что не вмешивайся. Если он погибнет, сообщи мне. Хочу знать заранее, чтобы не ждать его». Беляш под удивленными взглядами спасенных возник у ног Воронцова, быстро изменил форму, и, взмыв в небо почти вертикально, рванул в сторону поселка. Малк подошел к людям, что-то быстро сказал, и те направились к трапу. Через пару минут снаружи остался только курящий Воронцов и Юлия. Мужик как раз добежал до ворот и скрылся в поселке, А буквально через две минуты пришла картинка от Белиша, который уже возвращался. Не повезло спасателю, нарвался на тень в 10 метрах от ворот. «Судьба», – произнес Воронцов и, раздавив окурок, взбежал вверх по трапу. У него не было и полшанса. «Почему ты его не удержал?» – спросила Юлия, догоняя Константина. Он бы все равно не послушал, не оборачиваясь, бросил бывший детектив. Он должен был туда пойти и знал, что умрет. Какой смысл убеждать его, если там его близкие люди? Если только его вязать по рукам и ногам. Беляш влетел за ними следом и, стукнувшись о стену, быстро развоплотился, нырнув обратно в свой карман. Константин взбежал по лестнице, где столкнулся с Родимом, который о чем-то разговаривал с беженцами. Можем взлетать, спокойно проинформировал его боярин. А крот? спросила одна из женщин, та самая, которая защищала дочь от зараженных. Он погиб, не пройдя по поселку и 10 метров, попался тени. «Так что все занимайте места согласно купленным билетам. Пора улетать!» Народ погрустнел. Видимо, этого крота уважали и переживали за него. Но такова судьба. «Витор!» – крикнул Радим, и из рубки появился смурной первый пилот. «Взлетаем!» – распорядился граф. «Только мало позови с крыши, а то еще грохнется или замерзнет на высоте». «Слушаюсь, капитан!» – отчеканил пилот через три минуты будем в воздухе». И верно, прекрасная Анна поднялась ввысь, как только Мал вернулся на борт. Константин, взяв под руку Юлию, отправился к себе в каюту. Дрозд, как привязанный, шел следом. Еще немного, и Воронцов доберется до своих родовых земель, и было у него ощущение, что все пройдет не так просто, как хотелось бы.